Глава восьмая. Любовь, не обещающая никакого блеска, может, однако же, дать много хорошего. На следующий день мистер Борчель опять зашел к нам. Его учащенные посещения, по некоторым соображениям, начинали тревожить меня. Однако не мог же я отказать ему от дому ни с того ни с сего. Но, как я не мог, Впрочем, его визиты были нам не в убыток, потому что он так усердно помогал нам во всех полевых работах, что положительно заслуживал нашу хлеб-соль. К тому же, своими забавными прибаутками он так развеселял всю компанию, что с ним нам легче было работать. И был вообще так деликатен, умён и неприхотлив, что я по неволе то смеялся над ним, то жалел его. Но постепенно привязывался к нему всем сердцем единственное что мне в нём не нравилось было явное предпочтение какое он оказывал моей дочери он в шутку уже называл её своей маленькой возлюбленной и когда приносил нашим девочкам в подарок ленты Софье всегда доставались самые красивые Не знаю, как это случилось, но мы стали замечать, что с каждым разом он становился всё любезнее, остроумие его теряло свою сухость, а простота манер принимала характер высшей житейской мудрости. Мы обедали в поле и уселись или вернее, полулёжа, расположились вокруг скромной трапезы. Скатерть была разостлана на копне сена, и мистер Борчель оживлял всех своей весёлостью. Кдовершению нашего удовольствия два чёрных дрозда звонко перекликались с одной из ограды на другую, а приручённый снегирь прилетал клевать крошки из наших рук. Словом, мы были настроены самым мирным образом. В такую пору, сказала София, Мне всегда приходит на память то прелестное стихотворение Гейя, где он описывает двух счастливых любовников, умирающих в объятиях друг друга. В этих стихах так много чувства, что я 100 раз перечитывала их всегда с новым восторгом. А, по-моему, подхватил Мысей. Даже лучшие места этой балады никуда не годятся в сравнении с Галатеей Авидия. Вот римские поэты действительно знали толк в контрастах и умели пользоваться ими для достижения сильных эффектов. А в этом ведь весь секрет трогательной поэзии. Замечательно, сказал мистер Борчель, что оба поэта, упомянутые вами, были причиной, что в их отечествах привился вкус к фальшивой напыщенности. У них каждая строка загромождена эпитетами. Зато наименее даровитые писатели скоро догадались, что очень легко подражать им именно этим способом, и нынешняя английская литература, так же как латинская во времена упадка, представляет ряд роскошных картин без всякого смысла и содержания». Это просто набор слов, красивых и звучных, но ничего не говорящих по ображению. Но вы находите, может быть, что, подвергая других столь строгой критике, я обязан дать им в случае отплатить мне той же монетой. Согласен, и сознаю, что только затем и высказал эти замечания, чтобы иметь повод прочесть вам одну балладу. э, который может быть тоже плоха, но во всяком случае свободна от указанных мною недостатков. Баллада. Введи меня, пустыни житель, святой анахорет, блиска желанная обитель, приветный вижу свет. Устал я, тимак кругом густая, запал в глуши мой след. Всё бесконечней степь пустая, чем дальше я вперёд. Мой сын, в ответ пустыни житель. Ты призраком прельщён, опасен твой путеводитель, над бездной светит он. Здесь чадом нищий ты, бездомным, отверста дверь моя, искудных благ уделом скромным делюсь от сердца я. Войди! в гостеприимну келью вот сын мой пред тобой и брашна с жёсткою постелью и сладкий мой покой есть стана но без грешных кровью руки я не багрил меня творец своей любовью щедить их научил обед собираю непорочный с пригорков из полей Деревья плод дают мне, сочный, питьё даёт ручей. Войди же в дом. Забот мы чужды, нет благ в суете. Нам малые даны здесь нужды, на малый миг и те. Как свежий рос одинницы, был сладок сей привет, и робкий гость, склоня о зеницы, идёт за старцем вслед. В дичи глухой, непроходимой, его таился кров, приют для сироты, гонимый, для странника покров. Не пышно в хижине уборы, там бедность и покой. И скрипнули двери расторы, предмирную читой. И старец зрингости приимный, что гость его уныл. И светлый огонёк он в дымной печюрке разложил. Плоды и зелень предлагает С приправой добрых слов беседа и скуку Позлащает медлительных часов. Играет резвый кот пред ними, В углу кричит сверчок, Трещит меж листьями сухими веселый огонек. Но молчалив пришлец угрюмый, Печаль в его чертах, Душа полна прискорбной думы И слезы на глазах. Ему пустынник отвечает сочувственной тоской, О юный странник, что смущает так рану твой покой? Иль быть убогим и бездомным творец тебе судил? Иль предан другом вероломным, или вообще любил? Овы, как жалкие презренны и презренные у техи благ земных, а тот, кто плачет их лишенный, ещё презрении их, приманчив лести взор лукавый. Но ведь она во след бежит за счастьем, за славой И прочь от наших бед. Любовь давно словёт игрою, набором сладких слов, Незрима в мире, лишь порою живёт у голубков. Но, друг, ты робостью стыдливый свой нежный пол открыл, И странник очи торопливо краснее опустил. Краса сквозь легкий проникает стыдливость и покров, Так утро тихое сияет сквозь дымку облаков, Трепещут перси, взор склоненный, как роза цвет ланит, И деву прелесть изумленный отшельник в гости зрит. Простишь ли, старец, дерзновение, что робкою стопой Вошла в твое уединение, где Бог один с тобой? Любовь, надежд мой губитель, моих виновник бед, ищу покоя, но мучитель тоска за мною вслед. Отец мой знатностью, славой и пышностью гремел, а я была его забавой, он всё во мне имел. Стекались рыцари толпою, мне предлагая в дар те чисты исходны с их душою, а те притворный жар. И каждый лести верломной привлечь меня мечтал. Но в их толпе Эдвин был скромный, Эдвин любя молчал. Ему смиренной нищитою судьба одно дала пленить возвышенной душою, и та моей была. Роса на розе, цвет душистый фиалки полевой едва ли сравниться могут с чистой эдвиновой душой. Но цвет с небесную росою живут один лишь миг он одарён был их красою я лёгкостью их я гордый хладный казалось он в тайне был мне мил увы любя я восхищалась когда он слёзы лил несчастный он не снёс презрения в пустыню он помчал свою любовь в своём учении и там в слезах увял, но я виновна. Мне страдание, мне утопать в слезах, мне быть пустыня та, изгнание, где скрыта двинов прах. На тихой его могилы конец свой встречу я, пусть приношением тени милый вся будет жизнь моя. Мальвина, старец восклицает: И пал к ее ногам. О чудо! Их Эдвин лапзает, Эдвин пред нею сам. Друг незабвенный, Друг единый, Опять навек я твой, Полна душа моя Мальвины, Я здесь дышал тобой. Забудь о прошлом, Нет разлуки, Сам Бог вещает нам. отныне радости и муки всё в жизни пополам ах будь и самый час кончины для двух сердец один пусть с милой жизнью мальвины угаснет и эдвин пока он декламировал балладу софия смотрела на него не только одобрительно но даже с нежностью как вдруг Наше спокойствие было нарушено ружейным выстрелом, раздавшимся у самых наших ушей, и вслед за тем сквозь кусты пробрался человек с ружьём и подхватил убитую им дичь. Охотником оказался никто иной, как капитан мистера Торнчеля, а жертвой его пал один из дроздов, только что услаждавших нас своим пением. Такой громкий и близкий выстрел, конечно, перепугал моих дочерей. Я заметил, что София, не помня себя от страха, бросилась в объятия мистера Борчеля из-за щиты. Капеллан подошёл к нам, извинился, что потревожил нас, и уверял, будто не знал, что мы так близко. Потом он подсел к моей младшей дочери, и по обычаю охотников поверг к ее ногам всю дичину, настреленную в это утро. Она намерена была отказаться от подарка, но выразительный взгляд матери принудил ее изменить тактику и принять приношение, хотя и неохотно. Жена моя по обыкновению возгордилась этим обстоятельством и шёпотом сообщила мне, что Капелан в таком же восторге от Софьи, как Сквайер от Аливии. Однако ж я с большим верояттием полагал, что привязанность Софии обращена совсем в другую сторону. Капеллан явился к нам собственно по поручению мистера Торнчеля и сообщил, что сквайер намерен сегодня вечером устроить танцы при лунном свете на лужайке перед нашим домом, и для этой цели заказал уже и музыку, и украшения. Не скрою от вас, прибавил капеллан, что я недаром взялся передать вам эту весть. И надеюсь, что в награду за доставленное удовольствие Мисс София сделает мне честь танцевать сегодня со мною. Дочь моя отвечала, что ничего не имеет против этого, но только не сегодня. Потому что вот джентльмен, указывая на Борчеля, который весь день помогал ей в работе, и поэтому справедливо, чтобы он же был и её кавалером в танцах. Но мистер Борчель поблагодарил её за такое намерение и отказался от своих прав в пользу капеллана, прибавив, что сегодня ему предстоит пройти ещё 5 миль и ужинать у одного фермера, который звал его праздновать окончание жатвы. Такой отказ очень удивил меня. равно как и то, что моя благоразумная младшая дочь могла оказывать явное предпочтение человеку без всякого состояния и отворачиваться от другого, которому предстояла едва ли не блестящая будущность, но насколько мужчины лучше женщин распознают хорошие женские качества, настолько же и женщины имеют дар прозорливости относительно мужчин. Таким образом, оба пола служат друг над другом естественными соглядатаями и, будучи одарены различными качествами, приспособлены к наилучшей взаимной оценке.